Глава шестая. Как стать крайней, но добиться мира в доме? «Что-то устроила Аша», — шипит отчим, следуя за мной в кабинет. «Навела порядок в доме», — отвечаю, заходя внутрь. Разворачиваюсь и получаю пощечину. «Ты... Неха, стой!» — перебивая этого безумца, коротко выкрикиваю своей управляющей, явно решившей сломать отчему руку. Затем перевожу взгляд на Сандара и добавляю спокойнее. «Сделай это медленно!» «Что?» — удивляется тот, а затем вскрикивает, когда моя управляющая выкручивает его конечность. «Что ты творишь? Останови ее!» «Неха, остановись!» — произношу спокойно. После чего иду и сажусь в кресло главы рода. «О чем вы хотели поговорить, отец?» «Твоя управляющая едва не сломала мне руку!» — вопит Сандар, отскочивший от нахи на два метра. «Все верно, потому что этой рукой вы осмелились дать мне пощечину. В чем она была неправа?» — я встречаю его взгляд, сложив руки на груди. «Или, может, вы хотите сказать, что не знали, кто меня всегда охраняет?» «Ты никогда не пользовалась своей властью!» И никогда не запугивала членов своей семьи, бросает Сандар. Члены семьи никогда не поднимали на меня руку. А еще меня никогда не травили в собственном доме, отбиваю сухим голосом. В собственном доме? Этот дом не принадлежит тебе. Его унаследует Лила, которая является родной дочерью меня и Сати. А ты... Бастард, появившийся от греха. Твой настоящий отец изнасиловал твою мать во время войны с Великой Пустошью. Ты вообще не должна была появляться на свет. Но раз уж появилась и узнала правду, должна перерезать себе горло от стыда за свое происхождение, покрикивает Сандар с красным от гнева лицом. Отец, успокойтесь! В кабинет вбегает Лила испуганно глядя на него и с волнением, приправленным сочувствием, на меня. Ого! А кое-кто в курсе происходящего. Прислушиваюсь к телу в попытке понять, знала ли Аша обо всем озвученном только что. Кажется, не знала. Подобных воспоминаний в памяти не всплывает. Но, полагаю, догадывалась, что тайна ее происхождения — могла навлечь позор на дом Гавар, поэтому и вела себя незаметно. Что ж, еще одна причина покачать головой, сокрушаясь о характере моей предшественницы. За семнадцать лет жизни, полной угнетения и невысказанного в лицо, но сквозящего в общении презрения, не пожелать узнать о личности своего отца и причинах, произошедшей в прошлом трагедии. Это даже не странно, это просто глупо. Сестра, то, о чем сказал отец, неуверенно протягивает Лила, но я останавливаю ее рукой, глядя четко на сандара. Хотите, чтобы я перерезала себе горло? спрашиваю у него спокойным голосом. Аша, Лила прикрывает рот ладонью, а ее выразительные глаза наполняются влагой. Если это то, чего вы хотите, я это сделаю. Только со своими амбициями стать одним из великих домов разбирайтесь сами. Сами разгребайте все дерьмо со своими бестолковыми слугами. Сами добывайте информацию. Сами ведите дела с гильдией убийц. Сами заключайте соглашения с врагами Гилларда. Аша пытается остановить меня Лила, уже не на шутку перепугавшись, От моих слов. Я хочу, чтобы этот человек знал цену своих желаний. Чеканю, не отрывая глаз от Сандара, и хорошо понимал, что я делаю за него и во имя его желаний. «Мы все знаем, сколько всего ты делаешь», метнув взгляд на Лилу, чуть спокойнее произносит Сандар, после чего с моих губ срывается смешок. «Знаете и хотите, чтобы я перерезала себе горло?» — спрашиваю, приподняв бровь. «Меня занесло. Вопрос твоего появления на свет, болезненная тема в этой семье», — отводит глаза отчим. «Для меня она болезненной не была, но вы захотели, чтобы я знала о том, как вы страдаете из-за моего присутствия в этом доме». «Что ж...» «Вашу логику я понять могу, но не понимаю, почему я должна помогать вам увеличивать авторитет вашей семьи, находясь под прессом ненависти?» Спрашиваю с искренним недоумением. И наблюдаю появление странных выражений на лицах Сандара и Лилы. «Да, я в курсе, что мне сейчас очень легко говорить о проблеме, ведь она не является моей. Это Аша могла страдать из-за своего происхождения или из-за нелюбви отчима к ней и показной теплоты к родной дочери Лили, Но мне, откровенно говоря, плевать на их межличностные отношения. Раз уж мы говорим о бизнесе, то в нем нужно четко понимать, чего ты хочешь добиться и сколько должен на это потратить. В данный момент я не вижу ни одной причины, по которой Аша со всеми своими способностями и возможностями В лице Нехи и Камы вообще должна хоть что-то делать для этого семейства. Еще день назад я считала, что нужно следовать ее пути. Но вчера вечером мои знания о второй госпоже дома Гавар обновились. И теперь я уже не была уверена в целесообразности своего выбора. «То, что ты говоришь», — протягивает Сандар, недоверчиво глядя на меня. «Я не хочу работать на вас», — отвечаю прямо и поднимаюсь на ноги. «Это кресло ваше, по закону, и вы правы, что мне здесь не место. Мать была изнасилована, я нежеланный ребенок. Пожалуй, пришло время попрощаться и разойтись в разные стороны». Выхожу из-за стола и иду к двери, сопровождаемая тремя парами увеличившихся в изумлении глаз. Да, Неха тоже поражена моей реакцией на правду. «Аша, подожди!» — Лила хватает меня за руку, и я с не меньшим изумлением замечаю, что она лишь на секунду опередила Сандара. «Никто здесь не хочет, чтобы ты ушла. Никто не испытывает к тебе ненависти. Отец, он очень сильно любил нашу мать и не всегда может найти в себе силы смотреть на тебя». Но это не делает его плохим человеком, лишь слабым. Я же являюсь твоей сестрой по материнской крови и всегда считала тебя родной. Мы с тобой единственное, что от нее осталось. И этот дом тоже ее наследие. А когда мы войдем в число великих домов, ты сможешь найти себе достойную партию, и никто не сможет сказать тебе ни слова о твоем происхождении». Мне и сейчас никто ничего не говорит. Сатишу плевать. Других я не видела. Да и глупо это полагать, что принадлежность к великим домам убережет меня от насмешек знати. Всегда найдется тот, чей дом сильнее и чей язык длиннее. Однако забота Лилы тронула сердце Аши. «Не мое, но этого тела». Выдавливаю улыбку, глядя на лицо сестры. Я тоже всегда считала тебя родной и благодарна за твои попытки показать мне свою любовь. Произношу, сосредоточенно подбирая слова, потому что до сих пор не знаю, кто меня отравил. И в связи с открывшимися обстоятельствами разбрасываться заверениями в заботе и преданности дому больше не планирую. Аша... «Прости меня», — слышу голос Сандара за своей спиной. «Я действительно позволил себе лишнее. Твой вклад в наше семейное дело неоценим». «Ого! Неужели все так просто решается? Один честный разговор и столько бонусов в итоге?» «Но твоя самодеятельность со слугами меня категорически не устраивает», — продолжает Сандар суровым голосом. Ну вот оно, наконец-то! А я уж было решила, что случайно в чан с сиропом попала. Даже если они совершили глупость, ты не должна горячиться. Пришла бы ко мне и рассказала: я бы все сделал сам. Ты не можешь рисковать своим прикрытием из-за желания прочистить мозги всем безголовым. Никто не должен знать ни о твоем характере, ни о твоей силе. Даже слуги дома Гавар. Почему ты продолжаешь допускать столь примитивные ошибки? Оу. Слегка потрясённая, разворачиваюсь к отчему. И ведь я понимаю, что в этой его отповеди всё так же больше заботы о Лиле и о репутации всего дома, чем обо мне. Но, тем не менее, мне приятно. Приятно, что он отчитывает меня... Не за злоупотребление властью, которая, как выяснилось, мне тут вовсе не положено по праву происхождения, а за привлечение внимания к своей собственной персоне, которая в будущем может навредить мне самой. Я вас услышала, отец. Пожалуй, я была не права, приходится признаться. Слугам я не доверяю, но я неплохо их запугала. Вряд ли кто-то из них захочет рискнуть жизнью ради сомнительного удовольствия получить поддержку от собеседника во время жалобы на своих господ. «Значит, ты никуда не уйдешь?» — не отцепляется от меня Лила. «Конечно, она никуда не уйдет. У нее есть долг перед матерью, который она должна погасить», — чуть более сухим голосом произносит Сандар. «Долг? Твоя мать родила тебя» и находилась в семье еще десять лет, но затем не выдержала и попросила о добровольном изгнании в запретные земли. То, что случилось с ней на войне, она не смогла этого пережить и скончалась спустя год после ухода. Мы никогда не говорили об этом ни с тобой, ни с Лилой, но грех, который совершила Сати по отношению ко мне — Пусть и совершила, не имея сил дать отпор, этот грех не отпускал ее до конца. Отчим смотрит на меня, и его взгляд тяжелеет. Поэтому я считаю, что ты в долгу перед своей матерью. Ты должна доказать ей, что не просто так появилась на свет. Ты должна сделать нашу семью сильной, а не разрушить, как полагала Сати. Но если ты считаешь себя свободной и от этой ноши, то можешь идти куда хочешь. Я тебя не держу. Некоторое время смотрю на него в ответ, ничего не говоря. Затем опускаю взгляд в пол и произношу. Я хочу сделать нашу семью сильной. Почему? Потому что в таком случае сильной я сделаю и себя в том числе я не планировала покидать дом гавар но перестать выполнять обязанности аши подумывала вполне серьезно однако теперь мне интересно действительно интересно куда все это заведет именно меня с моим характером моей моделью поведения и моими взглядами на жизнь чем не эксперимент о котором другие могли только мечтать эксперимент под названием «Жизнь в чужой шкуре». «Да, я готова попробовать», — с сухой улыбкой добавляю. «Я рад это слышать. Больше не повторяй своих ошибок и старайся держаться в тени, как делала всегда», — произносит Сандар и выходит из кабинета. Открываю рот, чтобы спросить, как идет процесс дознания по делу о моем отравлении, но отчим уже закрывает за собой дверь. В подземелье мне с недавних пор вход запрещен, и информацией со мной никто не делится. Я очень посмеюсь, если через пару дней выяснится, что пойманный преступник умер в первую же ночь в темнице, не оставив никаких хвостов. «Аша, мне очень жаль, что ты все это услышала», — говорит Лила. Но я так и не поднимаю глаз, демонстрируя свое смирение а на деле, размышляя о необходимости нарушения очередного запрета. «Я пойду. Тамаре нужна моя помощь. Она сейчас разбирается с теми слугами, которых ты выгнала. В ближайшие дни в доме будет царить настоящий хаос», — замечает сестрица и выходит из кабинета вслед за отчимом. какое все всё-таки продуманное семейство! Что бы ни происходило...» В итоге все вернется на круги своя, а Аша вновь останется крайней. Поднимаю голову и смотрю на Неху. Мне нужна информация о моей матери и о моем отце. Вся какую только найдешь, произношу отстраненным голосом. Будет исполнено, госпожа, отзывается Неха. Отлично. Пора начинать свое собственное расследование событий. 18 летней давности. Что-то мне подсказывает, что правда меня удивит. Что касается моего отравления, уверена, истина где-то рядом, но у меня нет парочки первоклассных агентов для того, чтобы разобраться совсем в кратчайшие сроки. Зато есть Кама и Неха, которые после того инцидента бдят денно и ночно. Вряд ли у моего доброжелателя, Появится еще одна возможность избавиться от меня. А кто он такой, я так или иначе выясню, но для этого необходимо понять, кому еще, кроме Сандара и Лилы, могла помешать Аша, и какой факт из ее прошлого способен спровоцировать недруга на убийство. А делишка Хаши, судя по всему, знают только отчим и сатиш. Как первому, так и последнему слишком выгодно сотрудничать со второй госпожой дома Гавар. Выходит, причиной отравления могла быть не только месть за совершенное Ашей деяние. И тут мы плотнее всего подбираемся к загадке ее происхождения. Кем был ее отец? И почему Сандару позволили назвать ее родной и позволили на высшем уровне? Кто в тот день напал на Сати? Враг или тот, кто прятался под маской друга? Как бы я ни хотела побыстрее раздобыть всю информацию, Неха была простым человеком, и у нее имелась куча обязанностей, впрочем, как и у меня. Поэтому, к началу смотрин Сестрицы, я все еще не могла похвастаться знаниями о своих родителях, зато уже обладала платьем глубокого темно-зеленого цвета, из дорогого материала, на ощупь напоминавшего бархат. Металлические вставки на поясе подчеркивали тонкую талию этого хрупкого тела, а вырез лодочкой открывал ключицы и острые от худобы узкие плечи. И вот, решив уже по выработанной привычке оставить волосы распущенными, я смотрю на свое отражение в новеньком зеркале. Купленным по моей настоятельной просьбе и установленным в моей комнате. Итак, ситуация не столь плачевна, скажу я вам. А с хорошим платьем и стильным веером все и вовсе становится даже неплохо. Я себя утешаю, конечно, но в отражении на меня смотрит уже не Карлица с лягушачьими глазами, желающая всем смерти, а невысокого роста, интеллигентная девушка запоминающейся внешностью. Я действительно себя утешаю. Но не могу не заметить, что прогресс и впрямь очевиден, особенно в отношении губ. Теперь они не просто заметны, они привлекают внимание своей пухлостью и блеском. Причем сильно привлекают, прямо с перебором. Раздобыв на кухне нечто, очень напоминающее по запаху корицу, я попросила Неху добавить это нечто в небольшую порцию бальзама. Кто ж знал, что после нанесения на кожу у меня пойдет реакция и губы вспухнут? Легкий зуд говорил о том, что на данный ингредиент у Аши аллергия. Радовало только одно, что это не отек квинки, и я буду жить. Зато на смотринах сестры появится не утка, на которую больно смотреть, а девушка, Симптомами пары инъекций Ботокса, о котором здесь никто понятия не имеет. Так что все в порядке. К слову, припухлость уже пошла на спад. Тело Аши и не с таким справлялось. Какая-то глупая аллергия не станет причиной ее смерти. Но этот неизвестный продукт, похожий на корицу, с кухни я убрала и запретила кухарке впредь покупать его на всякий случай. А еще решила весь день ходить с открытым веером, прикрывающим часть лица. Тоже на всякий случай. Выхожу из комнаты, испытывая навязчивое желание написать письмо и с силой подавляя это желание. Уже несколько дней у меня руки чешутся, но я понятия не имею, с кем Маша вела переписку. А садиться и искать в голове воспоминания, напрягая память, у меня просто не было времени. Совсем. Все свободные часы я тратила на составление планов, как использовать ту или иную полученную камой информацию. Имена господ и старших господ великих домов роились в моем мозгу кокосы, жаля в самое неподходящее время и вынуждая вспоминать, что это за человек и какой компромат у меня на него имеется. Встряхнув головой, иду в кабинет отчима, чтобы уточнить, кто, кроме Сатиша, почтит нас визитом в столь важный день. С матринами занималась Тамара, чему я была очень рада. Пусть и впредь будет так. Нам с Нехой не до того. Мы семью на политической арене продвигаем. Но до двери я дойти не успеваю, потому что оттуда прямо мне навстречу уже несется сандар, и выражение его лица... Транслируют крайнюю степень волнения. «Что произошло?» — спрашиваю, застыв столбом. «Быстрее! Зови всех слуг, что еще остались в доме! На смотрины прибудет крайне важный для нашей семьи гость!» Сандар едва не хватает меня за плечи, но я успеваю сделать шаг назад. «А слуги здесь причем? уточняю спокойным голосом. «Нужно срочно обновить список угощений!» «Мы не можем кормить господина третьего дома, чем попало!» взмахнув руками, отвечает отчим. «Третий дом? Им-то что понадобилось на смотринах простой семьи, не входящей в состав великих?» «Отец, вы уверены, что господин третьего дома будет на этих смотринах?» «На всякий случай уточняю». «Присутствие Сатиша — уже большая радость для дома Гавар». Пусть он и не сделает Лилу своей женой, но сам факт его посещения Смотрин почетен и определенно возвысит нашу семью над другими. Но родители Сатиши в курсе нашей с ним дружбы, поэтому охотно пользуются возможностью напугать своего нерадивого сыночка. Никто всерьез о браке между нашими домами и не думает. Так, почему господин третьего дома изъявил желание посмотреть на Лилу. Неужели Сатиш уже исполнил обещанное, и его отец успел обмолвиться о нашем доме в присутствии нужных людей? Нет, это невозможно. Слушанье по делу двенадцатого дома еще даже не назначено. Уверен. Вот письмо от их управляющего. И Сандар показывает мне лист с печатью великого дома в руке. «Хорошо, я передам Тамаре, чтобы увеличила количество изысканных блюд», — киваю задумчиво. «Новость о появлении на смотринах столь важного господина поднимет много шума в столичном округе», — протягивает Сандар, сосредоточенно глядя в сторону. «Вместе с такими людьми всегда приходят их знакомые», — киваю. «Нужно позаботиться о наличии мест за столом». «Мест за столом?» «Теперь уже за стол никто не сядет. Как вообще простые господа, даже из самых богатых домов, могут сидеть рядом с господином третьего дома?» «Понятно, нужен пуршет. Я все подготовлю, отец», — произношу послушно. «Жди наплыва гостей не из списка», — продолжает бормотать Сандар, напряженно сжимая письмо в руке. Боюсь, сегодня наш дом превратится в проходной двор для всей знати центра Галаарда. Многие захотят просто зайти и высказать свое уважение господину Кишану. Мы усилим охрану на входе. Не думаю, что столь важному гостю понравится лицезреть бесконечный поток подобострастных лиц, желающих увидеть его своими собственными глазами, замечаю я. Дело, говоришь, он может рассердиться. Активно соглашается Сандар и быстро разворачивается, возвращаясь в свой кабинет. Должно быть, чтобы написать письма всем своим знакомым, с просьбой не приходить к нам этим вечером. Глубоко вздыхаю и спускаюсь на кухню отдавать распоряжение. Там же нахожу Тамару и сообщаю все последние новости, после чего иду к Лиле. «Я слышала, сестра, что же это такое? Ее глаза сверкают от волнения, страха и предвкушения одновременно. «Почему так внезапно?» «Не знаю. Я не вожу дружбы с господином третьего дома», спокойно отзываюсь, пожимая плечами. «Понятия не имею. Что еще тут можно сказать? Да и нужно ли вообще изображать ответное волнение и озадаченность?» Сандар не постеснялся отправить приглашение в седьмой дом. Не удивлюсь, если они послали весть о смотринах и самому владыке. «Кто бы мог подумать, что он захочет взглянуть на меня?» Лила закрывает лицо руками и несколько секунд молчит. «Аша, я делала все дыхательные практики, которые передала нам мать, но так и не почувствовала дыхание жизни. Во мне нет ничего, что могло бы заинтересовать столь именитого господина». Так, вот и новая информация подкатила. Погружаюсь глубоко в память тела, пытаясь понять, знает ли Аша о каких-то там практиках. Выходит, что нет? Я без единой идеи, что бы это могло быть и как это могло выглядеть. Зато знаю, как следует поступать в таких случаях. Покажи, как ты их делаешь предлагаю мягким голосом. И наблюдаю за тем, как Лила тренируется на протяжении нескольких минут. Наблюдаю, наблюдаю и понимаю одну простую вещь. Для Аши такая практика не тренировка раз в день. Она так дышит постоянно. Причем я даже не прикладывала усилий, чтобы овладеть этим дыханием. Оно досталось мне вместе с телом. Оно так же естественно для меня, как полет для птицы. Так вот откуда в таком маленьком теле столько силы? Аша занималась с самого детства и уже успела почувствовать это дыхание жизни. Другое дело, что мне с этим делать? Я без понятия, какие у меня перспективы. «Ты все делаешь правильно», — решаю похвалить сестру. «Но это знание недоступно тебе». Мне жаль. Думаю, сейчас мы обе прекрасно понимаем, кому в этой комнате оно доступно. Тогда я действительно не понимаю, почему господин Кишан захотел посмотреть на меня, — Сокрушенно отзывается Лила. — Возможно, из-за твоей легендарной красоты? — спрашиваю чуть теплее. — Его сестрица Бала такая же красавица, как я, — качает головой Лила. К тому же, говорят, он тесно дружит с госпожой четвертого дома. Он с детства окружён прекрасными девушками. «Брось, во всём Галаарде у тебя нет конкуренток», — фыркаю абсолютно искренне, признавая факт первенства за своей сестрицей. «Всё так, ведь Виджая вне конкуренции», — с какой-то неестественной улыбкой отзывается Лила, глядя на своё отражение. Виджая. «Дитя первого дома, дочь Давдаса, владыки солнечных земель, владыки всего Галаарда. Умерь своей амбиции, сестрица. Первый дом для нас недосягаем. Даже со всеми моими стараниями мы не сможем добраться до него», — произношу ровным голосом, четко уловив желание Лилы. «Она хочет стать красоткой номер один». Но с детьми владыки шутки плохи. Сам слух о том, что красота Лилы способна затмить дочь Дивдаса, может стоить нам жизни. Твое платье, диво, как хорошо. Кто пошил тебе его? Неожиданно переводит тему сестрица, обернувшись ко мне. Какая-то портниха. Демонстративно пожимаю плечами. Думаешь, я запоминала их всех по именам? Неха привела ко мне целый табор мастерец. Твоя управляющая и впрямь хороша, не чита моей Тамаре, замечает Лила, и вновь в ее голосе я слышу нотку, которая мне на интуитивном уровне не нравится. Твоя доверенная хорошо справляется со своими обязанностями. Сегодняшние смотрины это подтвердят, я уверена, отвечаю без эмоций. Вот, возьми, Лила протягивает мне что-то вроде головного обруча из холодного металла. Весьма симпатичную вещицу, ладно сделанную и отлично сочетающуюся с металлическими вставками на моем платье. Я заметила, что в последнее время ты предпочитаешь оставлять волосы распущенными. Укрась голову хоть этим. Благодарю, сестрица. В столь важный день ты позаботилась и обо мне. Принимаю подарок с благодарностью, но надевать не спешу. Вдруг он чем-то смазан, и у меня выпадут все волосы. «Не примеришь?» — замечает мое бездействие Лила. «В своей комнате». Мягко улыбаюсь ей и, слегка поклонившись, покидаю покой сестры. Неха, произношу сухим голосом. Управляющая тут же появляется рядом. Стража на входе самая проверенная. Лишних людей не впустит. Кого нужно, отпугнут парой хороших приемов. Отчитывается она, не сбавляя шага. Ты успела их натренировать за три дня? спрашиваю удивленно. Они были самыми устойчивыми. Я их сразу выделила, отвечает Неха. Хорошо, вот проверь, есть ли в нем какая-то опасность? Подаю ей обруч по пути в спальню. Понюхав и потрогав обруч, управляющая передает мне его обратно. Нет, моя госпожа, я да не чую. На самом металле нет ни порошка ни какой-то другой смазки. В таком случае не будем расстраивать сестрицу и выйдем в нем гостям. Протягиваю после недолгих раздумий. Пусть Лила и не владеет техникой дыхания и не соперница мне на физическом уровне, я прекрасно помню про ее светящиеся время от времени глаза и не хочу делать сестрицу своим врагом. Потом решаюсь принять подарок и иду делать последние приготовления. Очень скоро в наш дом придут потенциальные женихи из самых разных семей. Мы не должны упасть в грязь лицом.